Часть третья. Суровые будни выживальщика. Не знаю почему, но я не сошел с ума даже через месяц. Я все так же ютился на крошечном кусочке плавучей суши посреди огромного болота. К моим старым проблемам присоединились новые. Меня мучила дневная жара, ночной холод, жажда и голод. Многочисленные ранки воспалились и начали нарывать и невыносимо зудеть. Чтобы спастись от жажды, я стал собирать и пить утреннюю росу. Этого количества воды было недостаточно, и я стал высасывать сок из мясистых стеблей, торчащих из болота растений. К сожалению, они быстро закончились в зоне досягаемости. Попробовал пить болотную воду, но меня тут же рвало. В конце концов обнаружил, что корни растений с мясистыми стеблями продолжают поглощать воду из болота и выталкивать наверх. Я стал использовать их как фильтры для воды. Поместив концы стеблей в рот, держал корни в болоте. Постоянно посасывая, вообще перестал выпускать их изо рта. Едой мне стали обнаружены неподалеку ягоды, ни не горькие стебельки и корешки растений, неплохо зашли лягушки и ящерицы. Постепенно я даже научился ловить змей. Было страшно. Во второй раз змея успела укусить меня. Место укуса набухло и ужасно болело, но через несколько дней все прошло. Похоже, мне повезло, и змея оказалась не сильно ядовитой. Когда я благополучно перенес второй укус, игра сообщила о новом навыке. Получено пассивное умение, сопротивление к яду, уровень 1. Получено дополнительное очко характеристик. Поедание сырых растений породило умение травник уровень 1 и всеядность уровень 1. Некоторые виды трав вызывали все признаки отравления, а некоторые, наоборот, прилив сил и улучшение самочувствия. Это позволило залечить загноившиеся царапины и укусы, уменьшить зуд. Смешно сказать, но за эти дни мое умение истреблять комаров голыми руками выросло до максимального десятого уровня. Заодно я разобрался, в чем заключалась революционность игрового процесса сферы. Все новое – это хорошо забытое старое. Когда-то давно некоторые РПГ-игры содержали такой механизм. Развивалось умение, которое использовалось игроком. Каждый новый уровень давался во много раз сложнее, но чем выше был уровень умения, тем полезнее были и эффекты от применения. Это выглядело гораздо логичнее, чем получение классов в том же Игдрасиле. Разве не странно, что за убийство сотни мобов молнии или выполнение задания по доставке груза, игрок мог поднять ремесленный навык или получить класс лучника? Не ради забавы, а ради выживания я ежедневно убивал тысячи и десятки тысяч комаров. Я научился убивать их с закрытыми глазами, ориентируясь на звук и используя всего два пальца. Не удивлюсь, если я убивал их и во сне. Это происходило почти автоматически. Нельзя сказать, что я вообще спал. Скорее, это была череда бесконечных кивков головой с короткими мгновениями сна в промежутках. За бесконечные мучения система даровала мне несколько очков выносливости. После достижения десятого уровня в истреблении комаров Женский голос торжественно присвоил мне титул «Гроза насекомых». Титул имел солидный бонус в 10 дополнительных очков ловкости. С тех пор комары ко мне больше не подлетали. Наверное, полученный титул отгонял их. Казалось бы, отлично. Теперь насекомые оставят меня в покое. Но исчезновение комаров повлекло ряд негативных последствий. Привлекаемыми мною комарами питались лягушки и ящерицы, которые в свою очередь привлекали змей. Когда комары исчезли, ушли и те, кто ими питался. Мне стало нечего кушать. Я держался пару дней на жуках и траве, но этого явно было недостаточно. Сфера демонстрировала логику своего мира. Все ее объекты были тесно связаны между собой причинно-следственными связями. Видимо, разработчики решили выпендриться и внедрили в сферу подобие пищевых цепочек. И это была только верхушка айсберга, выявленная мною опытным путем. Кроме умения истребления комаров, за месяц выживания в болотах я приобрел пару других навыков и несколько очков характеристик. На пятый день первой недели игровая система все тем же безучастным женским голосом сообщила, что балансирование на кочке развило во мне умение «Акробат». Сообщать игрокам суть полученных умений система, похоже, вообще не собиралась. Но увеличение характеристик в любом случае должно было значить что-то хорошее. С тех пор повышение этого умения и прирост характеристик происходил еще дважды. Возможно, на повышение этого навыка влияла и охота на комаров. К концу месяца умение акробат поднялось до третьего уровня. Балансировать на шаткой кочки действительно стало намного легче. Исходя из названия навыка, я смог бы использовать его и в других местах, к примеру, ходить по натянутому канату или тонкой ветке дерева без риска потерять равновесие и сорваться вниз. В какой-то момент меня посетила мысль, что количество доступных навыков в игре ограничено, и я заполняю свой лимит бесполезными. Если сравнивать с Игдрасилем, из-за ограничения максимального уровня игрока там можно было развить до максимума умение лишь семи классов. Постаравшись развить можно было и все сто, но тогда они оставались на первом уровне. Мастер на все руки ни в чем не был силен, поэтому такое распределение умений считалось бессмысленным. Размышляя над тем, что я несколько раз повысил уровень умений, но уровень персонажа так и не вырос, я успокоился. Скорее всего, тут работал другой принцип. Я старался не думать о том, что происходит сейчас в реальном мире. Слишком тяжело. Месяц находясь без воды и еды, я должен был уже умереть от истощения или впасть в кому. То, что я продолжал трезво мыслить, давало надежду, что я все еще жив». Возможно, о моем зависании в игре кому-то стало известно, и мне оказывают медицинскую помощь. Питают через капельницу и всунули в одно место мочевыводящий катетер. Почему в таком случае не отключили от нейропривода, это было непонятно, приходилось строить догадки. На самом деле, у меня оставалось не так много времени, чтобы думать. Холод, голод, жажда и постоянная усталость из-за недостатка сна не давали расслабиться ни на минуту. Я ждал от игры и новых подлянок. Так или иначе, исчезнувшие комары поставили под угрозу мое дальнейшее существование. Нужно было найти способ покинуть болото. Я очень сомневался, что его можно пересечь вплавь. Вода была холодной, в ней кишели змеи и пиявки. Под слоем воды лежала всякая засасывающая жижа. Построить плавучее средство не из чего. Даже имея под рукой готовый плод, воспользоваться им было бы проблематично». Он бы постоянно цеплялся за корни растений и завяз в первой же трясине. Вспоминая, как чуть не утонул в первую минуту игры, я не решался покинуть проверенную кочку. Неизвестно, чем закончилось бы мое вынужденное уединение, не вмешайся, нежданный гость.